Пролог. Если бы кто-нибудь нарочно захотел собрать людей, столь различных по положению, профессиям, понятиям, национальности, даже по цвету кожи, и посадить их всех вместе в помещении, равном двум квадратным сажениям, то вряд ли бы ему это удалось, так как сделал это случай зимой 1918 года на одной из маленьких станций на юге России. Это было тогда, когда одуревшая, помешавшаяся российская армия вдруг побросала позиции и кинулась, куда глаза глядят, домой, не разбирая ни эшелонов, ни направлений, когда начался по всем большим городам кровавый террор и когда казалось, что только на юге можно найти спасение и сколь-нибудь сносную жизнь. На одной из больших узловых станций Юга России вдруг застряла компания людей, стремившихся попасть на скором поезде в Ростов. Билеты им в Москве продали, но предупредили, что поезд может и не дойти. Донские казаки и их атаман Каледин, как его называли, не признали советской власти и идут на Москву. Где-то идут переговоры, но это может помешать движению поезда. Действительно, поезд докатил до Воронежа, но потом вдруг повернул обратно, дошел до узловой станции, здесь остановился, и пассажирам было заявлено, что он дальше не пойдет. Новая толпа жаждущих попасть в Москву навалилась на поезд, и пассажиры из Пульмановского международного вагона очутились сначала на грязной заплеванной шелухой от семечек и страшно загаженной станции среди громадного людского стада солдат, ожидавших движения на юг, а потом и в товарном вагоне. Были среди пассажиров люди значительной энергии, они пошептались между собой, поговорили, сложились, и за 300 рублей 16 буржуев получили в полное свое распоряжение товарный и довольно чистый, правда, холодный вагон, в котором и предполагали не без некоторого удобства на своих вещах и увязках, а главное в своей компании доехать до места назначения. Тут был человек лет около 50, но, видимо, многое перенесший в жизни, седой, в седых халеных усах. Он был одет в хорошее пальто с меховым воротником и такую же шапку, однако как будто бы и не по нём шитая, несколько широковатое и свободное. К нему пугливо жалась свежая блондинка, известная столичному миру певица Моргенштерн по сцене Онегина, Два совсем юных, изящно одетых в штатское и тоже с чужого плеча человека. Ник Полежаев и его брат Павлик, и с ними их сестра Оля. Совсем еще молоденькая девушка с наивными круглыми глазами, вдумчиво и печально смотревшими кругом. Инженер Арцханов с красивой болезненной дамой, которую он взялся проводить от Москвы до Ростова. Толстый, в рыжей бороде, богатый еврей Михаил Осипович Капельбаум и солидный немец, банкир Нотбек. Была публикой попроще, победнее, так сказать, второго сорта, но все-таки своя, буржуйская, как презрительно отзывались о них на станции товарищи-солдаты. Молодой офицер-кубанец, ехавший, хотя и без оружия, и без погон, но в Черкеске с газырями, и с ним его жена из простых хохлушек. Маленькая, но очень юрка и находчивая старушка, наконец, еще мелкий телеграфный чиновник с женою, неряшливой женщиной с ребенком, грязным и неопрятным. Все эти люди в сумраке вечера при помощи станционной прислуги прицепили вагон к поезду и, помогая друг другу, втащили свои вещи и стали устраиваться на черном дощатом полу, покрытом угольными крошками. У самой стены уселся старик, посадивший подле себя певицу. Тут же сбоку расположились братья и сестра Полежаевы. Инженер Арцханов из своей шубы и каких-то пледов устроил некое подобие ложа для своей болезненной спутницы, а сам сел у нее в головах. Словом, каждый устроился так, что мог и лежать, и сидеть, а в середине вагона и у дверей, из которых дуло, оставили свободный проход. И только устроились, и Арцханов, приклеив свечку к краю вагонного переплета, начал раскладываться, вслух мечтая о том, как он закусит, как подле вагона собралась громадная, чек в триста, толпа солдат, тоже хотевших ехать на юг, и устроился митинг. Больше всех волновался, шумел и возбужденно кричал молодой красивый солдат с очень бледным лицом, с тонкими злыми чертами и блестящими серыми глазами. Был он хорошо одет в шинели-попаху, сдвинутую на затылок. Из-под попахия выбивался подвитый клок волос. Сухое нервное лицо его постоянно передергивалось от волнения. «Товарищи!» — кричал он. «Мы все представители трудового народа имеем желание ехать на юг по своим домам. А между тем, что же мы видим, товарищи?» «Представители капитала, люди, которые имеют деньги, уже устроились по вагонам, а мы ждем на морозе и снегу, товарищи! Правильно это или нет?» «Мы в окопах сидели, кровь проливали, они на нашей крови наживали, до да брюха набивали!» — мрачно сказал пожилой угрюмый солдат с большим мешком за плечами и с винтовкой в руках. «Мало, что ли, кровушки нашей попили!» — проговорил солдат с плоским лицом и бледно-серыми злобными глазами, глядевшими кругом с непримиримой ненавистью. — Что церемонию с ними разводить, товарищи? — воскликнул первый говоривший. — Давайте повыкидываем буржуев вон, а сами поедем. — Че вздор молоть? — сказал высокий и сохранивший еще выправку солдат. — Они тоже люди. Там женщины есть с детьми. Выкидать. Им тоже нужда ехать. Потеснимся, нам же не в первый раз привыкать. «Ах ты, рабская душа!» — сплюнул злобный солдат. «Всех выкидать беспременно! Че возиться-то?» «Аль, товарищи, вещи повыкидывать! Пусть без вещев едут с одной котомкою!» — весело крикнул молодой солдат, тоже с ружьем. И рассмеялся, широко раскрыв рот и так оскаливая крупные ровные зубы, что они и в сумраке блестели. «Ну, вали, товарищи! Чего время терять?» Толпа навалилась, дверь, которую пробовал придержать телеграфный чиновник, распахнулась, и в вагон, кто подсаживаемый товарищами, кто грудью наваливаясь в пол, стали влезать солдаты. Ни самих пассажиров, ни их вещей, однако, не тронули, но стеснили их так, что они сидели чуть не друг на друге. Толстого и коротконого Капельбаума усадили в углу на его чемодане, поставленном стаймя, так что он ногами не доставал до пола. Болезненную даму заставили подняться и сесть. «Нечего тут разлеживаться!» — говорил, обходя вагон, молодой солдат. «Разве не видите, что она больная?» — сказал Арцханов. «Да я сам нездоровый!» — злобно сказал солдат с блестящими серыми глазами. Когда вагон набился так, что многим уже нельзя было сидеть и приходилось стоять, сами солдаты заперли дверь и перестали пропускать больше, отстаивая и свои интересы, и интересы попавших ранее пассажиров. Но тут оказалось, что в вагон попало двое китайцев, а третий их товарищ, притом не говорящий по-русски, остался один на станции, и теперь стучало ломился в вагон, требуя, чтобы его пропустили. Его товарищ, уже устроившийся на полке, завопил диким голосом. «Поле, пусти! Это мое товарище, Вместе едем!» «Надо впустить его!» — вмешалась и жена телеграфиста. «Как же он один-то будет, коли языка не знает?» «Впустить! Или всех их, чертовой матери, вышвырнуть!» — сказал злобный солдат. «Да что один человек сделает-то впустить!» — раздались голоса. Дверь приоткрыли, и в вагон, в который, казалось, никого больше нельзя пропихнуть, протискался еще и третий китаец, сейчас же залопотавший по-китайски со своими товарищами. Озлобление не улеглось. Буржуи стесняли, и вопрос о том, чтобы их выбросить, был поднят снова. Молоденькая Оля Полежаева дрожала, как в лихорадке, и все говорила своему брату Нике. «Выйдем. Вернемся в Москву. Я не могу больше здесь оставаться». «Успокойся, Оля», — отвечал тихо по-русски ее брат. «Все образуется. Ведь не звери же». «Ах, я так боюсь, боюсь», — шептал Оля. Седой господин неподвижно сидел у стены и старался быть в тени, вне света зажженных Арцхановым и телеграфистом свечей. капельбаум решительно вступился за свои права. Сидя на некотором возвышении и сердит сверкая глазами из-под золотых очков, он обратился вдруг к солдатам. «Как же это можно, товарищи, нас вышвырнуть? Да по какому праву? У меня билет первого класса до самого Ростова. У меня плацкарта. Я еще здесь на станции заплатил за этот вагон 40 рублей. И что ж, меня вышвырнуть? Это какая же справедливость? А вот я вас спрошу, у вас билеты есть? А ты на войне воевал, в окопах сидел, а? Есть у тебя есть, а?» Вдруг напустился на него злобный солдат. «Капиталист!» Сказал молодой солдат, который смеялся на платформе. Капельбаун весь вскипел. «Вы почему же знаете, что я капиталист? Вы у меня что, деньги считали?» Эш, брюхо толстое, вот ты и капиталист!» Смеясь сказал солдат. В разговор вмешался Арцханов. Его передергивало. Он давно уже хотел образумить этих людей. Но его спутница отговаривала его, уверяя, что только хуже будет. «У вас у кого брюхо толстое, тот и капиталист!» Вдруг выкрикнул он. «А я кто ж по-вашему?» «А ты буржуй!» презрительно сказал, сплёвывая семечки солдат со злыми серыми глазами. «Почему? Это доказать надо!» — сказал Арцханов. «Чё там доказывать? По платью, видать, и так. А ничего не видно. Я, товарищи, на фабрике служу. Я такой же пролетарий, как и вы. Я так же, как и вы, нахожусь в зависимости от капитала. Вот вы меня, товарищи, вышвырнуть хотели, а я выборный от Союза рабочих, и я везу важное постановление. Рабочие меня ожидают, а вы вышвырнуть!» — Завелся, шарманку, — сказал злобный солдат. — Ты мандат покажи! Не говорите мне ты! Я вам выговорю! — А я тебе ты! — Оставьте его, Михаил Иванович, — шептала болезненная дама. — Умоляю вас. Но Арцханова остановить было нелегко. Он весь кипел возмущением. — Да по какому праву? — воскликнул он. — А по такому, что ты буржуй. — Что ж, буржуи и не люди, что ли? — воскликнул Арцханов. «Известно, что не люди!» — раздались голоса в разных концах вагона. «Да чё товарищи с ними говорить? Пора их вышвыривать!» — крикнул кто-то из толпы. «Уйдём, Уйдем, уйдем, — молила Ольга Полежаева, кладя свою руку на руку брата. «Ведь это же ужасно!» «Ничего, ничего, милая Оля, все образуется. Это только их способ выражаться. Ничего они с нами не сделают». В разговор вмешался молодой красивый солдат с кулаком волос, выбившимся из-под папахи. — Пуща едут, — покровительственно сказал он. — В пути мы разберемся, кто едет по своим делам, а кто отправляется, чтобы пить народную кровь, кто пособник Корнилова и Каледина и хочет отнимать землю крестьянина и в угод капиталистам продолжать убийственную войну. — это правильно, товарищ. — сказал злобный солдат. — И уже ежели кто только подлинный буржуй окажется, своими руками за душу его. — Да за что? — сказал Капельбаум. Солдат повернул к нему озлобленное лицо. — За что? — сплюнул он. — За гнет, за обман. Мало кровушки нашей крестьянской попили, мало держали народ в темноте. Нет, довольно нам от царизма. «Свергли мы Николашку, и больше никто издеваться над нами не будет! Мы сумеем своими солдатскими руками отстоять революцию!» Столько злобы и ненависти было и в его словах, и в голосе, и особенно в выражении его лица, ненавидящего до боли, до самозабвения, что в вагоне притихли. «А вы, товарищ, воевали?» Вдруг спросила маленькая старушка в платке, опять-таки ловко протиснувшись и страшно стесняя, чуть не на колени, садясь Коле Полежаевой, обращаясь угодливо к молодому рослому солдату с гвардейскими петлицами на шинели. «Воевал», — неохотно отвечал тот. «И где же?» «В Петербурге, когда права народные брали». «Ох ты, боже мой!» — засуесилась старушка. «Вот страсть-то!» «Ну что страсть?» — сказал солдат. «Больше всех безоружных били. Я городового штыком цапнул». А, «А он что?» «Ничего. Кровь фонтаном, как из свиньи. Он в штатском был». «В штатском? А почему же вы узнали, что он городовой?» «Да женщина сказала. Я иду, он навстречу. А женщина одна и говорит мне, «Смотрите, товарищ, это городовой. Ну я штыком ему в грудь». Поезд все стоял, не двигаясь». Устроившиеся солдаты начали бегать за кипятком, и рослый солдат, сохранивший выправку, предложил и буржуям принести кипятку. На досках наверху китайцы ссорились между собой. И говоривший по-русски китаец, указывая на своего приятеля, говорил солдатам, «Моя лоботник, а это булзуй, купязя! ты «Ты-то откуда ходя?» спрашивал у него солдат с круглым веснущим лицом. «Моя Шанхай, он халбин, Купязя бульжуй! И он тыкал пальцем в лежащего китайца. «Нет, хорошо. Бунжуй!» Тот вскочил и стал ругаться. Спокойные лица китайцев вдруг исказились злобой, и солдаты, смеясь, стали стравливать их между собою. Оля Полежаева смотрела на все, что происходило перед ней на маленьком пространстве вагона, и тоска и недоумение отражались на ее юном лице. «Почему это так? Откуда эта страшная ненависть одних людей к другим?» Не все ли они братья во Христе, не все ли одинаково русские, страдающие русские люди? Но почему солдаты так ненавидят их всех, и откуда, откуда явилось это слово «буржуи»? Были крестьяне, дворяне, мещане, и как-то уживались между собой. Может быть, и много было несправедливо в их отношениях, ненормального и жестокого, но злобы не было. Ее брат Ника рассказывал ей, как трогательно на войне его денщик заботился о нем и как нянька ходил за ним. В бою солдаты прикрывали своим телом офицеров, чтобы спасти от удара врага. Она, Ольга Полежаева, каждый день ходила в лазарет и писала письма, и читала солдатам книги, приносила им белый хлеб, фрукты, и как они ее любили. Неужели все, что она видела за свои 19 лет, была ложь? А правда, в этом новом делении людей на два ненавидящих друг друга класса, буржуев и пролетариев, неужели правда в этом слепом преследовании капиталистов? Вагон затихал, кое-кто, свернувшись на своих кулечках и укладках, дремал. Солдат со злыми глазами сидел в двух шагах от Оли и смотрел вдали, думая какую-то свою угрюмую думу. Против него сидел тот, который хвастался тем, что он убил городового. Китайцы еще переругивались в полголоса. Ника и Павлик, прижавшись друг к другу, дремали. Оля посмотрела на них, потом на солдата, на старика, сидевшего рядом с певицей, на толстого капельбаума, застывшего в позе буддийского бога. И вдруг странная мысль мелькнула у нее в голове и стала развиваться и вырастать. — Вот этот, — думала она, глядя на солдата, убившего городового, — этот все может. И тот, что так злобно смотрит вдаль, тоже везде найдется и везде справится. Брось его на необитаемую землю, он сумеет там первобытными орудиями, которые сам же смастерит, обработать землю, собрать урожай, смолоть муку, испечь хлеба. Он умеет убить животное, содрать с него шкуру, очистить и приготовить пищу. Он выкопает землянку, построит жилище, найдет топливо, он проживет. Это та страшная рабочая сила, которая кирпич за кирпичом терпеливо складывала храмы и дворцы, которая укладывала рельсы, из полос железа и стали ковала паровозы, которая пахала, сеяла, молотила, молола, пекла, которая кормила и согревала весь мир. Найдется ли она, или Павлик, или Ника, или вот хотя бы этот господин с благородной осанкой старого военного и маленькими породистыми руками, если их лишить всякой помощи со стороны? Оля вспомнила, как Ника, убив зайца на охоте, нес его к кухарке, так как не выпотрошить, не ободрать его он уже не мог, да и не умел. Сможет Ника построить дом, приготовить пряжу, ткать материю, шить себе платье? Она рассмеялась в душе от этой мысли. Ни он, ни она, ни этот важный господин, что так умно смотрит вдаль печальными серыми глазами, не смогут и не знают ничего. Они паразиты в этом мире. Они буржуи. И все то, что работает и может жить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи, ненавидит их за это и считает их эксплуататорами, считает кровопийцами. Надо стать как они. Надо опроститься, самой убрать свою постель, застирать белье, смотреть за полем, огородом и скотиной, готовить обед, обшивать себя и тех, кто работает в поле, работать целый день, не покладая рук, как это делают крестьянки. Господи, да и дня тогда не хватит. А когда же читать, изучать языки? Когда же думать, гулять, любоваться красотой Божьего мира и притворять эту красоту в песни, стихи, думы, музыку, краски картин и линии статуи изданий? Когда же изучать и отыскивать божество и повиноваться его законам? Тогда, значит, весь мир должен пасть до уровня этих людей и обратиться только в одну притупляющую работу для добычи себе пищи. Ни поэзии, ни искусства, ни религии, ни красоты. Красоты мира. «Не будет». Оля смотрела на лица злобного солдата и того рослого парня, который хвастался тем, что заколол штыком городового. Их лица были красивые, но и топорно группы Они гармонировали с грубыми солдатскими шинелями, но представила их у себя в гостиной, в офицерском платье или в изящном штатском костюме, и почувствовала, что это невозможно картинами каменного века, первобытными людьми веяло от этих резких очертаний лиц, от больших челюстей, здоровых крупных зубов, черепов, нависших прочной лобной костью над глазными впадинами и густых жестких волос. Жизнь и тела их приспособили для работы, для тяжелого физического труда. И вспомнилась одна сцена из ее раннего детства, Оле 4 года. Вырвавшись от няньки, она убежала на двор и уселась рядом с четырехлетней малюткой, дочерью кухарки, Катей. Кухарка на дворе рубила головы куром, положит бьющуюся курицу головой на ступени крыльца, вытянет ей шею и ударит острой тяпкой. Куриная голова с салом гребешком и черными окаймленными желтым глазами падает на песок, и несколько секунд мигают тускнеющие глаза. А курица, пущенная кухаркой, вдруг вскакивает и бежит без головы по двору, странно взмахивая крыльями. Из шеи течет кровь, курица падает и затихает. Катя в восторге хлопает в ладоши и радостно смеется. Она поднимает головки, смотрит в их мигающие глаза, ее пальцы в крови. А Оле делается дурно, и со страшным криком в нервном припадке она падает на песок. И долго потом ее мучило воспоминание об этой резне кур. И сейчас ей тяжело. Кровь для них одно, а для нее и подобных совсем другое. С каким восторгом рассказывал вот этот молодой солдат, как он штыком заколол городового, и как у него кровь брызнула, как из свиньи. Сочувственно его слушала старушка, а это худая и болезненная жена телеграфиста с неопрятным ребенком. смотрела на него, как на героя. И жена кубанского офицера устремила на него свои темные глаза с чувством не ужаса, но восхищения. «Для нас он убийца, и мы сторонимся его. Для них это герой, герой революции». Вспомнила и еще сцену. Сцену из такого недавнего прошлого. Оля шла по фонтанке. На мосту и по набережной черной стеной толпился народ. и Из толпы слышались выстрелы. На большой льдине, окруженной полыньями, был человек. По нему и стрелял какой-то солдат из толпы. Человек сначала бегал, смотрел на воду, но броситься в паром клубящуюся темную пучину не рискнул. Он стал на колени и молитвенно сложил руки, обратившись к толпе. «За что его?» — раздались голоса. «А он кошелек у солдата украл!» «А, так ему и надо!» «Эх, солдат, он и стрелок-то плохой!» «Да не солдат это, а милицейский!» Пули щелкали подли, и видно было, как они взрывали снег, а человек стоял, молился толпе и надеялся. Но Вот он пошатнулся. «А, попал, попал!» — прогудело одобрительно в толпе. Еще два выстрела, и человек упал и вытянулся на снегу. Выстрелы прекратились, толпа начала расходиться. Никто не возмутился, никто не осудил и не проклял убийцу. Это было в те дни, когда красные знамена с надписями Свобода, равенство и братство гордо реяли над городом, и совершалась, воспеваемая газетами, великая бескровная революция. Оля два дня не могла успокоиться. Все мерещился ей этот несчастный вор на коленях, стоящий перед толпой и молящий о пощаде в смертельной муке. Пусть, наконец, тронулся. Скрипя извеня цепями, наталкиваясь буферами друг на друга, подались вагоны. Сначала назад остановились, дернулись вперед и покатились, отсчитывая стыки рельсов и вздрагивая на стрелках. Поезд шел и останавливался. Почти все в вагоне спали. Не спал седой господин, и певица. Не спал и тот молодой возбужденный солдат со злобными чертами лица. Не спала и Оля. Она думала она пришла уже в своих думах к тому, что, может быть, они правы. Они трудящиеся над землей, они живущие в маленьких тесных избушках, где спертый дурной воздух. Они голодающие и мерзнущие. Мир и все его богатства принадлежат им, и буржуи, словом, все те, кто не умеет сам работать и добывать все своими руками, должны или стать такими, как они, или уйти в иной мир». Но на земле не место тунеядцам. Придя к этой мысли, Оля почувствовала страшную жажду жизни. «Ну хорошо», — говорила она, — «я буду работать, как они. Я буду прачкой. Я стану садить и полоть огороды». С этой мыслью она задремала. Но сейчас же вернулась в явь от новой яркой мысли. «Да ведь тогда», — думала Оля, — и мысли точно торопились в ее мозгу, стремясь что-то доказать ей важное и убедительно, тогда, когда все станут, как они, и не будет нас, погибнет красота, тогда погибнет вера в Бога, погибнет любовь, тогда исчезнет сознание, что позволено и что не позволено, тогда убийство не будет грехом, и сильные и дерзкие станут уничтожать слабых. Слабые станут раболепствовать перед сильными, угождать тем, кто свирепее осуществляет свое право жизни. Тогда все обратится в сплошную резню. Христос, с Его кротким учением уйдет из нашего мира, а с Ним уйдут красота и прощение, и в дикой свалке погибнут люди. Они, как хищные звери, разбегутся по пещерам и будут жить, боясь встретиться с себе подобными. Так значит думала Оля, и мы нужны, мы не тунеядцы. Тем, что с нас сняты непосредственные заботы о хлебе насущном, мы создаем красоту мира, мы удерживаем этих людей от преступлений, одних страхом наказания, других силою своей души, мы нужны миру. И мы, Расстрели, Воронихин, Стефенсон, Уат, Яблочков, Морзе, Создали прекрасные дворцы и соборы, паровозы, электрический свет. Придумали телеграф. Мы, а не они. Даже такие, как я, светские барышни, ничего не умеющие, но нарядные, веселые, красиво одетые, нужны потому, что в нас влюбляются, нам пишут стихи, для нас создают картины, за нас умирают и трудятся. И мы, возбуждая возлюбленных, двигаем мир вперед. На этой радостной и горделивой мысли Оля успокоилась. Она опустила голову на плечо крепко спавшего старшего брата и заснула. Поезд мерно стучал колесами и убаюкивал ее. Проснулась она от громкого крика и дуновения холодного ветра. Поезд стоял, но стоял не у станции, а, вероятно, случилось что-либо с паровозом, и он остановился среди леса. Было уже утро. Солдаты для света и для воздуха, который ночью был очень тяжелым, Отодвинули наполовину дверь, и через нее был виден густой, голый лиственный лес. Талый снег, слышалась частая капель воды, упадавшей с ветвей и шумевшей по старой листве, местами освободившейся от снега. Кто-то резко хриплым голосом крикнул в сторону паровоза. «Гаврил, крути!» И несколько человек грубо засмеялись. Жена телеграфиста, уже не спавшая и возившаяся со своим ребенком, подобострастно засмеялась и воскликнула. «Ах же и солдатики, солдатики! Ну, придумают же право! И чего то они всех машинистов гаврилами прозвали?» Солдаты хмуро подтягивались и зевали. Седой господин и певица сидели в прежних позах, и видно, что всю ночь не спали. Не спал, и все так же стоял и молодой солдат. Теперь он смотрел острым, внимательным взглядом на седого господина. Оля невольно посмотрела на того, другого, и вдруг странная вещь поразила ее. Между изящным с благородной осанкой господином и этим солдатом с ухватками петроградского хулигана было большое сходство. У обоих были маленькие, породистые, точенные руки, глубокие серые глаза, одинаковый изгиб бровей, длинные ресницы, тонкие носы, с чуть раздутыми страстными ноздрями, полные чувственные губы и одинаковые подбородки с маленькой ямочкой посередине. Сын и отец. Порочный блудный сын и благородный отец вдруг оказались друг против друга. Певица Мургенштерн, казалось, тоже заметила это сходство. Она с тоскою смотрела то на того, то на другого и ждала чего-то. Молодой солдат внимательно вглядывался в господина, чуть освещенного утренним светом, и точно припоминал что-то. Он подозвал из глубины вагона другого солдата, маленького, кряжестого и немолодого, со следами сорванных георгиевских крестов на шинели и показал ему на господина. Оба долго смотрели и тихо совещались. Седой господин все так же глядел в сторону, казалось, не обращая ни на кого внимания. Но острый взгляд его становился тоскливее, он глубже уходил в воротник своего пальто, и лицо его, гладко выбритое, бледнело и становилось серым. Кряжестый солдат вышел из вагона. Поезд все стоял на пути, и видно было, что сдерживаемое волнение господина увеличивалось. Оно незаметно передавалось певице и Оле Полежаевой. Все ждали чего-то. Прошло минут пять. Солдаты входили и выходили из вагона. А вдруг послышался гул голосов, и к вагону придвинулась толпа солдат. Человек в пятьдесят или более, как видно приведенное посланным. Многие были с ружьями. В ту же минуту молодой солдат широко шагнул через лежащих и сидевших, сильно толкнув Арцханова и, глядя в упор в глаза господину, твердо и ясно спросил, «Вы будете не генерал Саблин?» Господин молчал. Он внимательно и без страха смотрел на спрашивающего, но рука его быстро опустилась в карман. «Я вас спрашиваю!» — воскликнул молодой, гневно протягивая руку к господину. «Да, я генерал Саблин». — спокойно ответил тот при гробовом молчании всего вагона и стоявший внизу на путях солдатской толпы. «Что вам от меня угодно?» Стало так тихо, что ли казалось, что она слышит биение своего сердца. Молодой солдат крут повернулся к дверям вагона, у которого были солдаты, и сказал полным ненависти голосом. «Товарищи, это генерал Саблин, который уложил не одну тысячу солдат на этой войне!» Это генерал, который за сорок тысяч продал свою позицию немцам из-за которого расстреляли десятки лучших борцов за революцию. Я узнал его. Он бежит теперь к Корнилову и к Ледяну, чтобы бороться против народа и завоевания революции. Товарищи, мы не допустим до этого! Что? ты!» — с неистовой злобой прошипел солдат со злыми глазами споривший накануне вечером с Капельбаумом и схватился за ружье, лежавшее над дверью. Генерал Саблин вдруг неожиданно упругим движением вскочил со своего места, выхватил револьвер и бросился к дверям вагона в самую толпу солдат. Прежде чем продолжить описание этого случая, попробуем посмотреть и разобраться в том, как могло произойти то, что одна часть русской армии вдруг стала в такое непримиримое отношение к другой. Как могли солдаты, еще так недавно слепо повиновавшиеся офицерам, готовые умереть за них и порою искренне их любившие, вдруг до такой степени их возненавидеть? Но для этого нам придется отвернуть несколько листов пережитого прошлого и узнать жизнь всех этих людей до самых ее мелочей. Тогда мы увидим, что все, что случилось, было не неожиданно и случайно но медленно и методично подготавливалась долгие годы и долгим рядом ошибок, которых никто не хотел ни замечать, ни исправлять.